Мой бывший заведующий рекламой начал трястись ровной мелкой дрожью, и лишь заметив это, почувствовал страх. Но ведь неприлично бояться женщины, которой уже стукнуло 50. Тем более, если она сама по собственному почину отказалась от неблагодарной роли свинарки. Поэт ещё раз попытался начать разведку. Госпожа экономическая советница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 Ревизоры фонда считают такое расходование средств преступным. Поэт утвердительно кивнул головой и признал в своё крушение. Да, разумеется, его поведение преступно. А если доведённому до отчаяния преступнику дать в руки верёвку, он удавит ею первого попавшегося кассира или продаст её какому-нибудь другому несчастному которому жизнь надоела. Госпожа советница, не можете ли вы лично дать мне взаймы тещонки две? отважился спросить он и посмотрел на свои башмаки, давно требовавшие ремонта. Лично я меня удивило, что бывший заведующий рекламой не знает устава моего фонда. И уж ли он в самом деле думал, что я поставлена здесь для того, чтобы проматывать общественные средства? Сейчас я не дам вам ни одной марки, сказала я весьма сурово. Я обязательно верну, как только получу от издателя. В прошлый раз вы сказали, что издатель вас вышвырнул. Это я фигурально выразился. Я всегда пользуюсь метафорой и аллегории а я предпочитаю выражаться просто и ясно вспомогательные биллитристические приёмы здесь ни к чему вы получаете от государства писательскую пенсию и однако вы кругом в долгах это верно пенсия слишком мала очень дорого стоит содержать три семьи кто же вам велил менять жон так часто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 и в человеческую доброту. У него плутовато-покаянное лицо и детски наивный взгляд кутилы. Он тройсуток проблуждал по стезе порока и теперь боялся идти домой, где его ждала возмущённая жена и кипа неоплаченных счетов. Он был опутан долгами, как собственный дом рабочего или скромного служащего, но долги его не тревожили.